Ее медведь стал попивать. Курчатовский, под управлением знаменитого академика из молодых, ничуть не отличался от Бауманки. Точнее, их сравняла новая, все нивелирующая кличка «бюджетники». Вроде бы, зарплату бюджетников гарантировало государство, но оно, по новым понятиям, не гарантировало ничего. И если в Москве хоть платили зарплату более или менее исправно, цифры ее были унизительно недостаточными. Лешка только начинал именоваться курчатовцем. По старым меркам это было почетно, да и не бесхлебно. Но сейчас начинающий инженер, без степени и званий, оказался посмешищем. Алексей был до перемен этих нейтральнейшим из нейтральных, применительно к политике. Маниной депутатство и партийность он воспринимал так, как будто это не общественные состояния, а, например, стол и шкаф. Ну, есть и есть. Не будет стола. Неудобно, но можно и обойтись в конце концов. А теперь он стал наливаться ненавистью к происходящему. Наглядевшись по телевизору споров между Верховным Советом и Президентом, Он ярился, и Маша не всегда могла понять, против кого ее Лешка. И чаще всего выходило, что он против и тех, и этих. Он оказался вообще против всех. «Где твоя партия?» — спрашивал он Маню, явившись в подпитии. «Почему миллионы ваших членов-перечленов, мать их, спрятались как клопы?» «У них отняли газеты, райкомовские здания, власть. А они...» Маня как могла пыталась утешить его, сама, впрочем, не в силах объяснить эту чудовищную покорность. Только предательство лидера, его болтливость и умственное бессилие не слишком ли мало, чтобы рухнул такой колосс, как СССР? Но странное дело, она... КПССница и депутатка как-то ровно принимала перемены. Именно ровно. Возмущалась, ужасалась, но никуда не бежала, и за булыжник, орудия пролетариата, не хваталось. Но Лёшка, он будто обезумел. Его родители были детьми ссыльнопоселенцев, Но оба получили высшее образование и стали хоть и не шибко значительными, но все же руководителями в шахтерском управлении. И хотя и они сами, приезжая в Москву, и Алексей рассказывали о тяготах этой поселенческой жизни, никогда не хулили власть. Маша спрашивала Леху, «Почему?» Он отвечал по-разному и неуверенно. То говорил, «А что такое?» «Власть! Отдельные люди!» «Нельзя же подлость одного гада, какого-нибудь мелкого следователя, перекладывать на всю идею!» «Или, повторяя своего отца, рассуждал?» «Нельзя же за личную беду мстить всей стране!» Алексей не мог словами полноценно обозначить прощение прошлого, но отлично выражал свой протест настоящему. «Чего они делают с армией? А неужели не ясно, что доллар — троянский конь?» Сбегавший с политзанятий в старые годы, он однажды сказал, «Маш, а ведь империализм-то существует на самом деле. Гляди, что они с нами сделали. Гитлер может спать спокойно. Все его мечты исполнились». Маня думала, что ее извиняет Мася. Все-таки маленький ребенок, болезни, ясельки, потом садик, работа. Она передвигалась короткими перебежками по треугольнику. Училище, дом, детский комбинат. Когда Мася болела, целых два плеча сокращалось и становилось полегче. Достали из забытого чемодана куклу, закрывающимися глазами, купленную когда-то отцом, и красавица в модном шелковом платье лежала или сидела рядом с маленькой. Маня глупо удивлялась, что девочка, почти еще бессознательное существо, таращит глазки на куклу, сидящую напротив нее, думает о чем-то, что-то соображает свое. А что и как? Да и соображает ли?